14 ноября 1941 года 12 часов 15 минут США Вашингтон Белый дом президентские апартаменты комната Рузвельта. Элеонора Рузвельт, супруга и единомышленница 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Я сидела за столом и задумчиво вертела в руках брелок. Эту занятную вещицу подарила мне Ларена Она привезла ее из командировки в Техас, на границу с Мексикой. Моя подруга всегда дарила мне удивительные подарки. Куда бы она ни отправлялась, отовсюду она непременно привозила мне какой-нибудь милый сувенир. И всегда ей удавалось подобрать подарок со значением, потому что она делала это от души. Она искренне меня любила, и я была по-настоящему счастлива лишь в те моменты, когда она находилась рядом. Никто не догадывался о наших особенных отношениях. Могу себе представить, сколько осуждения и неприятия вылилось бы на мою голову, узная об этом широкая публика. Они бы не поняли меня, не приняли. А я не могла позволить себе утратить свой авторитет перед ней, перед этой публикой. Не для того все эти годы я добивалась того положения, которое имею. И это было единственной причиной, по которой я так тщательно оберегала нашу с Лорен интимную тайну. Но как мне порой хотелось сбросить всю эту конспирацию. Человек рожден для того, чтобы быть свободным в своих чувствах. Это понимала я, это понимала Лорен. Но, к сожалению, общественное сознание сейчас, в середине XX века, все еще оставалось на очень низком уровне, и едва ли я могла с этим что-то поделать. Меня всегда утешала лишь мысль, что когда-нибудь, десятилетиями позже, Непременно настанет истинная свобода, когда людям не придется скрывать то, что раньше считалось крайне постыдным. Что касается моего мужа, то и он тоже ничего не знал. Мой блистательный Фрэнки едва ли мог даже предположить, что между женщинами возможны не только дружеские, но и любовные отношения. При всей своей широте взглядов мой муж во многом оставался наивным простофилий, как и многие мужчины, в которых сильно ощущение их мужской сущности, подразумевающей и оправдывающей супружескую неверность. С тех пор, как я встретил Лорен, я стала осознавать, как смешны мужчины в их самоуверенности, касающиеся того, что женщины никак не могут без них обойтись. Когда-то я тоже была молодой и наивной и поддерживала подобные взгляды, но, к счастью, в дальнейшем Жизнь открыла мне очень много новых граней, и это принесло мне счастливое умиротворение. О, мой муж очень любил себя. Ему безумно нравилось смотреться в зеркало, и он не бросил этой привычки даже тогда, когда инвалидное кресло стало его постоянным спутником. Глядя на свое отражение, он репетировал разные выражения лица, а также приглаживал пальцем свои брови, Петернёй перекидывал волосы то на один бок, то на другой. Эта привычка, сродни какому-то ритуалу, присутствовала в нём всегда. Я подозреваю, что ею грешило большинство наших президентов. Когда мы только поженились, его красование почему-то вызывало у меня осознание собственной неполноценности. Во мне снова всплывали подростковые комплексы. Я начинала ненавидеть себя за свою невзрачную внешность, За тусклые волосы, невыразительные глаза, за выступающие вперед зубы. Но потом это прошло. Раз от разу я убеждалась, что для него моя внешность не имеет значения. Он ценит мой ум и прочие интеллектуальные способности. Мне казалось, что он любит меня как раз за это. За то, что я его верный соратник, друг и советчик. Но потом все рухнуло. У него появилась любовница, и я узнала об этом только тогда, когда он тяжело заболел. Эти ее письма, обнаруженные мной на дне его чемодана. Стоны вырывались из моей груди, и руки тряслись, когда я читала проникнутые страстью строчки. «Фрэнки, ты мое божество, хочу раствориться в тебе без остатка. Твои ласки заставляют мое тело звучать подобно волшебной флейте». Ты даришь мне немыслимое наслаждение, мой дорогой, желанный, но такой недосягаемый, мой герой и мой кумир. Вот так я стала одной из тех сотен тысяч обманутых жен, чьи слезы не видны миру. Он, этот мир, желал слышать лишь любовные вздохи, а ведь я была уверена, что смогу избежать этой доли. Но нет. Мне пришлось познать всю горечь нелюбимой жены. Конечно, была истерика. Разговор втроем в присутствии его мамы, его клятвы прекратить эту связь. Но я тогда сама себя обманывала Увы, это стало мне понятно гораздо позже. Уж если мужчина равнодушен, то этого уже никак не изменить. Потом у него были еще любовницы. Я никогда даже мысленно не произносила их имена» словно это могло отпечататься на мне каким-то позорным клеймом. Что ж, я смирилась с этим. В один прекрасный момент мне просто пришлось стать сильной. Я все время говорил о себе «я должна». Я должна была во бы, что бы то ни стало поддерживать свой авторитет и авторитет нашей семьи. И я знала, что это мне по силам. Уже потом, анализируя все, что произошло, Я пришла к выводу, что все было к лучшему. Я всегда придавала значение лишь духовной составляющей брака. Выходя замуж в плане телесном, я была совершенно неискушенный. Моему мужу не удалось пробудить мою чувственность, а верной причиной было то, что я физически не привлекала его, и потому он не прилагал особых стараний. Но факт оставался фактом. Все проявления его телесного влечения – я воспринимала совершенно холодно, полагая, что это вполне нормально с моей стороны. Отношения с лоррен были полны нежности, романтики и глубокого понимания. Мы быстро сошлись с ней. Если бы не она, я бы, наверное, уже давно загнала себя в могилу бесконечными рефлексиями по поводу своей непривлекательности и душевного одиночества. Это она давала мне силы жить дальше и ощущать себя здоровой, и вполне счастливы. Сейчас страсти поутихли, мы обе постарели, но нежность все равно неизменно присутствовала в наших отношениях. Мы были с ней как два самых родных человека. Брелок, который я вертела в руках, был очень необычным. Он представлял собой отлитый из стали какого-то ацтекского башка размером около четырех дюймов. Божок этот почему-то был изображен в сидящем положении, и только лицо его было повернуто в фас. «Сидящий идол», так я про себя его называла, и главная его особенность заключалась в том, что он был похож... Да-да, на Фрэнки. Такие же близко посаженные глаза, тонкий нос. Сходство было просто удивительным. Его не смазывали даже перья на голове идола, Эцтекские одеяния. Я никому не показывал этот брелок, нося его всегда с собой в кармане. Когда мне нестерпимо хотелось высказать мужу все то, что я чувствую, я клала перед собой этого идола и мысленно разговаривала с ним так, как я разговаривала бы с Фрэнки, если бы у нас были нормальные супружеские отношения. И от этого я ощущала необыкновенную легкость, словно сбрасывала с души несколько тонн груза. Я знала, что скоро он, Фрэнки, въедет в эту комнату на своем кресле-каталке и вечно молчащий пожилой темнокожий слуга будет его безмолвным приложением, заместителем ног которые отказались служить ему много лет назад. Я даже примерно знала, о чем Фрэнки будет со мной говорить. о о Я всегда предугадывала поступки и слова своего мужа. Я знала его так хорошо, как никто другой. Ведь между нами все же присутствовала некоторая близость. Это было взаимоуважение и дружеские чувства. Одно на двоих осознание долга перед Родиной, ответственность за американский народ. А может быть, даже наша с ним похожесть. С годами я научилась принимать своего Фрэнки таким, какой он есть. Мне не о чем было жалеть. В общем-то, я сполна имела в этой жизни все то, чего желала моя душа. Он войдет расскажет о том, как совещался со своими министрами. Он, конечно, не спросит, что я обо всем этом думаю. Он будет знать, что я и так выскажу свое мнение. Ему от меня нужна будет только поддержка или же здравая и честная критика. И он, получив то, что хотел, вежливо поблагодарит меня и уйдет. Уйдет к одной из своих девиц, ни одна из которых никогда не сможет тягаться со мной в искусстве, быть первой леди Америки. О тех чудесах, которые в конце лета начали происходить на фронте в далекой России, в определенных кругах поговаривали уже достаточно давно, поэтому я была неплохо осведомлена о том, что виной всему послужило нечто невероятное, Это внезапно открывшаяся в России дыра, соединившая настоящее и будущее. Вообще, когда я окончательно уверилась, что это не выдумки, и свыклась с шокирующей мыслью о возможности невозможного, то испытала настоящее благоговение перед промыслом судьбы, что дала нам возможность хотя бы опосредованно коснуться столь удивительного происшествия которая теперь, безусловно, окажет сильнейшее влияние на течение событий во всем мире. Что ж, для нас это явление может представлять некоторый интерес в плане получения для американской промышленности новых технологий. Но если смотреть шире, то мне представляется, что прогресс теперь значительно ускорится, и, разумеется, не только в России. Причем технический прогресс – это само собой – Но я была уверена, что прогресс неизбежно постигнет и самих людей, глубоко коснувшись их сознания и мировоззрения. Свобода! Вот о чем я мечтала, как и миллионы людей во всем мире. Свобода от устаревших шаблонов, узких взглядов, потерявших актуальность обычаев. Перемены непременно должны затронуть человечество изнутри. Все аспекты духовной составляющей теперь обязательно трансформируются. Полагаю, что это неизбежно. Ведь там, в далеком будущем, уж наверняка все люди равны в своих правах. Там не притесняют чернокожих, не дискриминируют женщин, а также терпимо относятся к тем, чья половая ориентированность отличается от традиционной. Блаженное будущее! Неужели оно само пришло к нам в наш век нетерпимости и предрассудков? Да, оно пришло. Это совершенно точно. И в разговоре с мужем я непременно выскажу свое мнение о необходимости плотно сотрудничать с этим будущим, перенимая не только технологические достижения, но и обмениваясь культурным опытом. Фрэнки сказал, что Гарри Гопкинс и Джесси Джонс на крейсере «Агаста» направляются в Советский Союз для того, чтобы встретиться с этими русскими из будущего. Я тоже хочу поехать вместе с ними, для того, чтобы посмотреть на этих чужих в этом мире людей. Гарри Гопкинса они будут интересовать с точки зрения политики. Джесси Джонс будет стремиться заключить с ними наилучшие сделки. А мне они будут интересны именно как люди будущего. И пусть Фрэнки сначала будет против, но я знаю, что если проявлю достаточную настойчивость, он обязательно согласится».